Глава 24 четвёртая. Яна. «Работа?» — подозрительно смотрит на меня Каролина. Выглядит немного озадаченной. «Она самая». Киваю уверенно, но улыбка с лица стирается. Слишком волнуюсь и переживаю, что она откажет. «Вам развлечений хочется?» «Отчего же?» Никифорова кидает короткий взгляд на мою сумку и недоверчиво возвращает его ко мне. Теперь с ноткой осуждения. «Одна ваша сумка стоит стойкая, что вы и за год у меня не заработаете». «Блин, вещь действительно дорогая». Выпросила у Богдана на прошлый Новый год, после того, как Оля обсмеяла мой любимый рюкзак. Глупый порыв, но Соболев и слова не сказал. «Дело не в зарплате, уверяю вас». Опускаю голову, пытаясь объяснить. «Я просто развожусь. Мне нужно чем-то себя занять. А ещё хочу быть полезной». «Понимаете?» Тишина немного нервирует. «Конечно, я догадывалась, Никифорова не будет хлопать в ладоши от радости. Но я ведь не настолько безнадёжна, чтобы она так долго раздумывала». «Яна, как вы представляете работу кризисного центра?» Каролина складывает руки в замок. «Полагаю, к вам обращаются женщины, когда им некуда больше пойти». «Не только. У нас несколько направлений». Действительно, в центре оборудованы всем необходимым восемь комнат для наших девчонок. Кого-то из них выгнал муж. Бывает такое, что сами сбегают, даже без обуви. Ужас. Округляю глаза и вспоминаю, как удирала по просёлочной дороге босиком. Но одно дело — лететь, сломя голову от незнакомого насильника, а другое — от близкого человека, с которым когда-то был счастлив. В голове не укладывается. Молча наблюдаю, как официант размещает перед Каролиной чашку с кофе и забирает мою, уже пустую. «Хочу, чтобы вы сразу понимали», — продолжает девушка. «Мы часто имеем дело с телесными повреждениями и домашним насилием, помогаем грамотно составить заявление в полицию и предоставляем свою защиту. Кроме того, я довольно много внимания уделяю профилактике». «Это как?» «Мы проводим различные семинары, живые или онлайн. В штате центра есть семейный психолог». Темы разные, но в основном, конечно, связаны с тем, как распознать абьюзивные отношения и предотвратить самое страшное. «Очень интересно», — отзываюсь тут же. «Вы сказали, что разводитесь, Яна. Надеюсь, у вас не было аналогичного опыта?» «Конечно нет. Мы… У нас с мужем другая ситуация», — закусываю губу, вспомнив о Соболеве. Богдан, конечно, злится и раздражается, но чаще из-за того, что долго терпел и молчал. «Это те качества, которых мне не достает. «У меня есть ставка куратора. Это своего рода администратор и менеджер в одном лице». «Годится!» — вскрикиваю, вызывая улыбку Каролины. «Подождите пока», — снисходительно закатывает глаза. «Подумайте хорошенько. Я не могу вам обещать нормированный график или заработную плату больше прожиточного минимума. Я уже всё решила и очень постараюсь вас не подвести. Выбирать мне особо не из чего. Я хотела быть полезной и найти работу. А здесь просто счастливая комбо». Поняла, что вас не остановить. Каролина расслабляется и усмехается. Тогда давайте договоримся перейти на менее официальный стиль. Со мной можно на «ты». Спасибо. Смеюсь. Со мной тоже. Мы ещё немного обсуждаем предстоящую работу в Центре и уже более детально интервью с подробностями нападения. Всё это время общаемся с некоторой опаской, как люди, которые пока недостаточно друг друга знают. Всегда думала, что все феминистки — Это скандирующие о позитиве городские сумасшедшие. Замечаю, когда мы выходим из кофейни. Каролина громко хохочет. «Яна, почему ты так решила?» «Не знаю», — пожимаю плечами. «Феминизм — это в первую очередь свобода от предрассудков и борьба с патриархатом, при которой мы защищаем интересы мужчин в том числе». «А мужчины-то при чём? Их как раз всё устраивает». «Не скажи». «Патриархат ведёт к полному запрету на проявление чувств у половины, принятой считаться сильной», — отвечает Каролина, открывая пассажирскую дверь автомобиля, чтобы закинуть свой рюкзак. Ведь и мальчиков воспитывают в такой картине мира. Доказывают, что нельзя позволять себе слёзы, слабость, эмоции. «Мне кажется, так давно никто не считает», — замечаю, подумав. «Даже мой муж, имея достаточно сдержанный характер и традиционное воспитание, не стыдит нашего сына за слёзы». «Ох, Яна, люди очень разные и в большинстве своём ведут себя так, как я сказала. Ты сама в этом убедишься, если тебе понравится работать у нас». Попрощавшись с Каролиной, радостно усаживаюсь в машину. Ещё раз осматриваю чёрный матовый руль и блестящую эмблему на нём. До сих пор поверить не могу, что решилась. Отыскиваю телефон в сумке и изучаю пропущенные вызовы. Три от Богдана и два от Долинского. Ого! Первым делом набираю Соболева. Мы не общались с момента нашего расставания позавчерашним вечером. Я до сих пор помню вкус его губ. Как же хорошо, что Богдан первый и последний, кто целовал меня в этой жизни. Не представляю, как скоро смогу решиться на подобный субботнему эксперимент. «Ты звонил?» Спрашиваю, унимая дрожь в пальцах, когда слышу хриплое «да». Представляю его сидящим в офисном кабинете, серьёзного, собранного или, наоборот, взъерошенного от усталости. Сердце привычно сжимается от тоски. «Привет, Ян», — отвечает сдержанно. «Решила прокатиться?» «Следишь за мной, Соболев?» Огрызаюсь и прищуриваюсь, пристально осматривая территорию парковки. «Никого». «Ты с отцом своим переобщалась?» — отвечает Богдан иронично. «У тебя сигнализация с GPS и обратной связью. Мне пришло уведомление на мобильный». «Ясно». Вздыхаю и растираю пальцами горящую щеку «Нормально всё? Надеюсь, за время твоей поездки никто не пострадал?» «Ты поглумиться позвонил?» Рычу в трубку. «Не заводись. Топливо в твоём баке на нуле. Ты в курсе?» Ищу глазами датчик на приборной панели и морщусь от собственной глупости. «Почему я об этом не подумала?» «Спасибо», — раздражённо произношу. «В двух кварталах от тебя наша заправка. Поезжай сразу туда, иначе заглохнешь прямо на дороге». Разберусь. Мне вообще придётся как-то самой справляться. Это осознание снова бьёт по лицу и рушит весь былой восторг от встречи с Каролиной. Оба молчим. Совсем скоро мы встретимся с Даней в суде, а сейчас общаемся, как ни в чём не бывало. Интересно, он подал встречный иск. Не за этим ли звонил Долинский? Собираюсь отключиться первой, но слышу ровный голос. «Ян?» «Что?» «Бак слева». «Знаю!» — шеплю. — Ведёт себя как самый умный. Словно, если я женщина, то ни на что не способна. Феминизм уже не кажется мне ерундой. Да лой патриархат! Сказала же, разберусь. Ты молодец. Будь осторожнее, пожалуйста, — произносит Богдан перед тем, как отключается.